Глава девятая Поппи уставилась на свое отражение в зеркале. На ней было струящееся серебристого цвета платье с высокой горловиной. На ногах туфли на высоких каблуках в тон платью. Девушка чувствовала себя кинозвездой на красной дорожке. Платье уже висело в шкафу, когда она поднялась наверх после прогулки. Глубоко вдохнув, она вошла в отдельную гостиную Себастьяну. Он повернулся. Телефон был прижат к его уху. Поппи забыла, как дышать. Она никогда раньше не видела мужчин в смокинге. Он выглядел потрясающе. Сексуально. Мощно. Аппетитно. В ней снова все сжалось от какой-то безысходности, тоски. Она тяжело сглотнула. Себастьяну медленно и сексуально улыбнулся ей. «Ты выглядишь восхитительно». Он приблизился к ней, и тепло разлилось по ее телу от его близости. «Он же не собирается...» «Не собирается...» Пронеслось у нее в голове... «Повернись». «Повернуться?» Не понимая, что происходит, Поппи взглянула вниз на синюю бархатную коробочку, от которой она отказалась в самолете. Его губы изогнулись в усмешке. Она стояла неподвижно. Он жестом показал ей, чтобы она повернулась лицом к зеркалу. Девушка беспрекословно подчинилась. Ее рука скользнула к ложбинке между грудями, когда он закрепил изысканный жемчуг и бриллиантовое ожерелье вокруг ее шеи ты наденешь его сегодня для меня. Если бы ты действительно была моей девушкой, я бы настоял на этом. Дрожь удовольствия пробежала вдоль позвоночника. Если бы она была его девушкой, она бы с удовольствием надела ожерелье для него. Поппи не могла оторвать от него глаз. Их взгляды столкнулись в отражении: зеленый и синий. Девушке стало трудно дышать. Сексуальное возбуждение настолько мощное, что она не могла двигаться, охватило ее. Она хотела прижаться к нему и потереться щекой, а его свежевыбретые щеки. Поцеловать его так же страстно, как он это делал накануне вечером. Его взгляд горел тем же огнем и голодом. Воздух между ними накалился, его обжигающий взгляд пустился вниз, к ложбинке между грудями, где уютно устроилась великолепная жемчужина. Себастьяну. Внезапно он отступил. Пора спуститься вниз, иначе бабушка с дедом отправят поисковую группу. Конечно, он не хочет ее. Дура. Поппи задержалась у зеркала, чтобы поправить прическу. Она заколола волосы в изысканный, как ей казалось, пучок, но теперь она чувствовала себя неловко. «Поппи...» «Да-да», — улыбнулась она и взяла его за руку. Когда они остановились наверху лестницы, Поппи с любопытством посмотрела на него. Он был напряжен, черты лица стали тверже. Гул голосов и звон стекла отвлекли ее внимание. Поппи почувствовала, как гулко забилось ее сердце, когда группа красиво одетых гостей... Вошла в фае. «Почему мы остановились?» Поинтересовалась она. «Все в порядке?» «Почему ты спросила?» Тяжело сглотнул он. «Я не знаю, но ты хмуришься. Это очень важное мероприятие, не так ли?» «Да, так и есть». «И это тебя беспокоит? Ты не любишь вечеринки? Мы всегда можем найти какой-нибудь фильм и пожарить попкорн, если хочешь». Он покачал головой, неохотно улыбаясь. «И какой фильм ты бы выбрала?» «Не знаю». Она попыталась выбрать какой-нибудь из своих любимых. «Его девушка Пятница?» «Никогда о таком не слышал». «Неудивительно», — сказала она. «Его не часто показывают в бизнес-школе для начинающих». Он сконцентрировал свое внимание на ее лице. «Какая у тебя история, Поппи Коннолли?» «Моя история?» Она почти рассмеялась. «Я, наверное, самый скучный человек, с которым ты когда-либо сталкивался». «На самом деле, ты одна из самых очаровательных женщин. Ты правда этого не знаешь?» «Теперь ты меня смущаешь», — тихо сказала она. «Я действительно так думаю». «Теперь ты читаешь мысли?» — рассмеялась девушка. «У тебя очень выразительное лицо. Ты как открытая книга». «Это худшая черта моего характера», — вздохнула она. «А худшая черта твоего характера — безэмоциональность». «Тем не менее, ты умудряешься читать меня как открытую книгу. Как так?» «Наверное, я просто наблюдательная. Я всегда была белой вороной». Мне предстоит встреча с твоей бывшей девушкой, которая попытается выцарапать мне глаза, поэтому ты напряжен? Нет. Себастьяну покачал головой. Ты будешь есть нежные канапе, пить лучшее шампанское и прекрасно проводить время. Но что насчет тебя? Хотелось ей спросить. Какое облегчение. Она подарила ему еще одну яркую улыбку. Но, чтобы ты знал, я начинаю суетиться, когда нервничаю, поэтому заранее извиняюсь, если в будущем могу смутить тебя каким-то образом. «Да, я это заметил», — ответил Себастьяно, взглянув на ее руку, которая лежала на лацкане его смокинга. О, извини», — пробормотала она. «Может, тебе стоит ущипнуть меня, чтобы я знала, что это не по-настоящему?» «Разве это делают не для того, чтобы уверить, что все происходит наяву?» Приподняв одну бровь, спросил он. «Нет, для меня уже все слишком реально. Мне нужна жесткая проверка реальности. Когда я общаюсь с твоими родными, мне кажется, что я на своем месте». «Ты действительно на своем месте». «Да, как балерина на кориде». Себастьяну запрокинул голову и засмеялся. «Посмотри на меня, Поппи». Он успокоился и приподнял ее подбородок указательным пальцем так, чтобы она смотрела ему в глаза. «Где бы ты ни была, ты везде на своем месте». «Это не совсем так», — возразила Поппи. Сердце отбивало чечетку в груди. Она столько раз пыталась, и все без толку. «Ты умная и красивая, Поппи». «Скорее всего, тебе это говорили недостаточно часто, но поверь мне на слово. В отделе кадров моей компании не нанимают бездельников». Поппи горько выдохнула. В детстве она совсем не слышала этих слов, но она верила Себастьяну. «У тебя все еще осталось одно желание. Ты уже решил, о чего хочешь?» «Ты спрашиваешь меня об этом сейчас?» — удивилась Поппи. «Почему нет?» «Потому что...» — голова Поппи закружилась от близости его тела. «Могу я пожелать уйти отсюда прямо сейчас?» И «Я сказал, что исполнение желания должно быть в моих силах, дорогая». Он погладил ее подбородок. «Тогда нет, еще не придумала». Она отодвинулась от него, и его рука опустилась. «Неужели находиться рядом со мной настолько плохо, Поппи?» «Нет, совсем нет. Она скривилась. Вот почему меня нужно ущипнуть. Я никогда не видела ничего подобного этому месту. Мне кажется, что я попала в свою собственную сказку». «Я сказал тебе, чтобы ты не захотела, я достану это для тебя». Ты не понимаешь этого, Себастьяну. Она покачала головой. Тебе достаточно щелкнуть пальцем, и весь мир будет у твоих ног. Большинство людей живет по другому принципу. На самом деле, я давно узнал, что невозможно получить все, что хочешь, только по щелчку пальцев. Поэтому я так много работаю. Я делаю все, чтобы быть уверенным, что больше у меня ничего не отнимут. Поппи хотела спросить его, о чем он говорит, но все же понимала, что он закрылся от нее и, скорее всего, не ответит. Себастьяну, все хорошо? Как ты? Позвал кто-то снизу. «Готово?» – спросил он, повернувшись к ней и протянул руку. Поппи кивнула, и они начали спускаться по лестнице. Взоры всех присутствующих были обращены на них. Ухоженная итальянец, окруженный аурой уверенности в себе, встретил их у подножия лестницы. В руках у него был полупустой фужер. Он медленно осмотрел Поппи с головы до ног. «Кто эта очаровательная женщина?» – спросил он по-итальянски. «Это моя женщина», – мягко ответил Себастьян. «Поппи, познакомься, это будущий бывший друг семьи Серхио Ставороне. Осторожный с ним он свободен и хочет получить синяк под глазом». Серхио рассмеялся и поцеловал ее руку. «Только скажи, что хочешь избавиться от этого уродливого кретина-красавицы, и я твой». Поппи ухмыльнулась. Она понятия не имела, что он сказал, но его беззаботные подшучивания заставили Себастьяну расслабиться. «Ты действительно хороший актер», — пробормотала она, когда он привел ее в ту часть виллы, где она раньше не бывала. «Я сама почти поверила тебе». «Это что, бальная комната?» Ее изумленному взгляду предстала обширная комната с богато украшенными зеркалами и панорамными окнами, выходящими на ночное темное море. Красиво одетые мужчины и женщины разговаривали и смеялись. Слуги в белых костюмах незаметно перемещались между гостями, предлагая напитки и еду на серебряных подносах. «Да, это бальный зал». Себастьяну взял с подноса два изящных бокала и вручил один ей. Я не играл на публику. Мне не понравилось, как он на тебя смотрел. Для лжебойфренда ты слишком сильно охраняешь свою территорию, прокомментировала она. Я охраняю свою территорию как положено, ответил мужчина. Сердце Поппи забилось чаще. Она была очень рада, когда небольшая группа гостей прервала их. Как она ни старалась, не могла противостоять его животному магнетизму. Девушка понимала, что ни к чему хорошему это не приведет. Она решила переключить свое внимание на гостей, Ей действительно нравилось встречаться и общаться с таким большим количеством людей. Большинство из них были невероятно милыми, хотя некоторые женщины кидали на нее свирепые взгляды и боролись за внимание Себастьяну. «Почему все относятся к тебе так, как будто не видели тебя вечность?» — спросила Поппи, когда группа гостей отошла от них. «Потому что так оно и есть». «Ну, это все объясняет», — отозвалась она невозмутимо. «Серьезно, та прекрасная пара, например, тщательно подбирала слова, когда разговаривала с тобой. Они как будто по минному полю шли. Мужчина покраснел, когда упомянул твоих родителей. Я подумала, его жена топчет ему ногу. «Разве ты не знаешь, дорогая? Я злой, и страшный серый волк, или, как ты меня назвала, акула?» «Знаешь, я больше так не думаю», — усмехнулась Поппи. «Я видела твою мягкую сторону, меня не так легко одурачить твоей внешностью». «Ты страшна не только для моего эго, дорогая, но и для репутации. Мне нужно быть осторожным». «Перестань поясничать», — увещевала она его. Я хочу снова поцеловать тебя, моя дорогая. Почему тебя это шокирует? Вспомни наш вчерашний невероятный поцелуй. Вчера мы играли на публику, с трудом выдавила из себя девушка. И... В то памятное воскресное утро в моем кабинете, когда ты просто поедала меня глазами, ты тоже играла на публику. Я не поедала тебя глазами, глухо возмутилась Поппи. Ты знаешь, я тогда почти поцеловал тебя, пока ты завязывала мне галстук. Себастьяну? «Знаешь, единственная причина, по которой я попросил принести мне рубашку, чтобы ты не прикасалась ко мне». «Что ж, мне жаль, если я...» «Потому что я был возбужден». Поппи забыла, как дышать. От его слов ее разум отключился. «Тебя это удивляет?» — усмехнулся он. «Да, ты встречаешься с супермоделями и актрисами». «А теперь я встречаюсь с женщинами, которые носят часы с Микки Маусом. Держу пари, никто в офисе не поставил на такое». «Нет», — согласилась она. «Надо было снять их. Еще никогда они не смотрелись так неуместно». «Забыла». Себастьяну обхватил ее тонкую талию. «Не надо. Не снимай. Выглядит очаровательно. Оригинально. К утру в интернете будут продаваться такие же от кутюр». «Я действительно не думаю...» «Поппи, Себастьяно, вот вы где. Я везде вас ищу». Поппи повернулась на голос Джузеппе, ее щеки горели. Признание Себастьяну ошеломило ее». «Как вам вечеринка?» – спросил Джузеппе, не замечая сексуального напряжения, которое вибрировало между молодыми людьми. «Вечеринка замечательная, дедушка», – ответил Себастьяну за них обоих. Поппи была рада этому, она бы не связала и двух слов, даже если бы попыталась. Себастьяну было ошеломлен силой своего желания к Поппи. Неохотно он отпустил ее и засунул руки в карманы брюк. Он глубоко вдохнул. В какой-то момент за последние несколько дней она превратилась в единственную женщину, о которой он мог думать – Даже прекрасная Дарья Пероне, которую он преследовал долгое время, но никак не мог соблазнить, меркла по сравнению с женщиной, стоявшей сейчас рядом с ним. Он познакомил их сегодня. Поппи сразу поняла, что к чему, пока голодные глаза Дарьи просто пожирали его. — Ты говорил, что мне не грозит встреча с бывшими любовницами, — сказала Поппи, когда Дарья удалилась в поисках более легкой добычи. — Она не бывшая любовница, — рассмеялся Себастьяну. — Да, — произнесла Поппи, — ее голубые глаза искрились. «Наверное, ей сказали, что ты даришь хорошие прощальные подарки». Она теребила жемчужину, счастливо устроившуюся в ложбинке между ее мягкими грудями. Он хотел прижать ее к себе и никогда не отпускать. Прямо сейчас он хотел, чтобы этот вечер поскорей закончился, и он смог бы отвезти девушку к себе в спальню. Но у его дедушки были другие планы на их счет. «Подождите здесь», — сказал дед и внул музыкантам, которые сразу же перестали играть. «У меня есть объявление, которое сделает тебя счастливым, внук». Когда его дед взял в руку микрофон, Себастьяну почувствовал, как кровь медленно движется по его венам. «Друзья, семья, сегодня мы собрались здесь, чтобы отпраздновать любовь всей моей жизни», начал Джузеппе по-итальянски и указал рукой на Эвелин, которая подошла к нему и встала рядом. Он взял ее за руку и поцеловал. «Что он сказал?» – прошептала Поппи. «Любовь всей его жизни», – хрипло сказал Себастьяну. Он почувствовал, как Поппи вздохнула рядом с ним и его внутренности сжались. Да, ей определенно нужен мужчина, который сможет дать ей больше, чем он. Дед еще несколько минут что-то восклицал о своей жене к всеобщему удовольствию гостей. Затем он поднял руку, выражение его лица было серьезным. «Многие из вас знают, что 15 лет назад в эту самую ночь нашей семье был нанесен жестокий удар, который мы изо всех сил пытались преодолеть. Справедливо сказать, что прошедшие годы были непростыми, но сегодня...» Его влажные глаза сканировали толпу, и остановились на Себастьяну. «Сегодня я хочу создать новые счастливые воспоминания для всех нас. Так что с большим удовольствием я обещаю, что передаю бразды правления империи Кастильона Европа моему внуку, Себастьяну Кастильоне». Себастьяну услышал аплодисменты и пожелания от толпы, но звуки шли как будто издалека. Он сказал несколько слов о несуществующих планах деда по выходу на пенсию, тем самым разрядив атмосферу, А затем дал сигнал музыкантам начать играть снова. Ему нужно было выпить. Он пожал руки тем, кто находился рядом, в знак благодарности, и начал пробираться сквозь толпу к бару. «Скотч, не разбавлять!» накинулся он на несчастного бармена, который глухо ухмылялся. Хотя ухмылка быстро исчезла с его лица, и он налил мужчине скотч. В мгновение ока Себастьяну осушил стакан и ударил по барной стойке. «Еще! Себастьяну!» Услышал он свое имя и только сейчас понял, что Поппи следовала за ним. Себастьяну, твои родители умерли в этот день?» «Пожалуйста, избавь меня от сочувствия, дорогая, я это пережил». Она наблюдала за ним. Ее голубые глаза откровенно оценивали. «Кто-нибудь верит, когда ты так говоришь?» Тихо спросила она, сочувствие вырывалось из каждой ее прекрасной поры. «Не дави, Поппи!» «Еще», — сказал он замявшемуся бармену. Ее губы сжались в тонкую линию. «Зачем ты пьешь скотч, если ты, как говоришь, пережил это?» «Мне нравится вкус». «Себастьяну». Решив, что свежий воздух нужен ему так же, как скотч, он оттолкнулся от барной стойки. «Извини, мне нужно кое с кем поговорить». Себастьяну вышел из бального зала, он спустился по каменной лестнице в зеленый сад. Мужчина понятия не имел, куда идет, но ему жизненно необходимо было побыть одному.